Думаю, будь она одета так же в прошлом сезоне, не могла бы заполучить и герцога. Какая красавица! Волосы, глаза, румянец совершенно естественный, к тому же княгиня улыбнулась. И я бы хотела познакомиться с ней поближе. Подозревая, она совсем не глупа. Нужно пригласить ее как-нибудь на чашечку чая. Непременно. Завтра же попрошу ее прийти. С восторгом поддержала идею леди Копер. Интересно, а Джулиан Аббот здесь? Еще не приехала, княгиня рассмеялась. Наверняка лопнет от злости. Говорят, будто старый лорд Аббот доживает последние дни, а его женушка так надеялась сделать Джарда своим следующим мужем. Удивительно, неужели женщины сомнительного поведения не понимают, что молодым людям нет нужды на них жениться, когда вокруг так много юных, благородных девушек с незапятнанной репутацией? Надеюсь, она все же придет. Жажду увидеть ее реакцию. «Смотрите-ка, легка на помине, она уже здесь!» Леди Аббат в окружении небольшой свиты из трех человек величественно приближалась к ним, уверенная в своей неотразимости. «Она и в самом деле была хороша, среднего роста, но очень пропорционально сложена, с высокой полной грудью и лебединой шеей, увенчанной головкой с изысканно уложенной прической». У нее была ослепительно белая кожа, как у большинства рыжеволосых, и выразительные янтарно-золотистые глаза, оттененные густыми черными ресницами. К своему туалету, через чур прозрачному палево-розовому платью, она надела фамильные драгоценности аббатов — знаменитые рубины, большие яркие камни в тяжелой старинной золотой оправе. Присев всех реверансе она приветствовала их». «Леди Аббот», — сказала леди Коупер, — «как выживает дорогой лорд Аббат? «Говорят, он неважно себя чувствует». «Он и в самом деле плохо последовал бесстрастный ответ». «Но он не имеет ничего против того, чтобы я немного развеялась». «Я старый человек», — сказал он мне. «А тебе, такой молодой, ни к чему проводить все время со мной». «Он так заботится обо мне». «Да к тому же я не могу лишить его удовольствия узнать последние новости». «Чудесно!» — сладким голосом проговорила княгиня. «У меня как раз есть новость для вас. Джаред Данхим вернулся в Лондон. Он теперь лорд Данхим. И унаследовал остров, который и намеревался заполучить в один прекрасный день». «Я не знала этого», — удивилась леди Аббат. «Он здесь», — прибавила леди Копер — «с дочерьми лорда Данхима, одна из которых через пару недель выходит замуж за лорда Суинфорда». Но Джиллиан Аббот уже не слушала ее. Порывисто повернувшись, она обвела взглядом зал и бросилась в самую гущу танцующих пар. «Эмили, ты не сказала ей, что Джаред женат?» «Неужели?» — невинно хлопая ресницами, проговорила Леди Коппер, с нетерпением ожидая, что же за этим последует. Джиллиан Аббот еще раз инстинктивно поправила волосы. Он вернулся. А Гораций при смерти. Леди Джиллиан Данхи. Звучит чудесно, улыбнулась она. Как называется его поместье в Америке? Уиндервурд? Что-то в этом роде. Хотя какое теперь это имеет значение? Она совсем не намерена жить в той дикой стране. У него есть вполне приличный дом на Девонсквер, и она уговорит его купить еще и загородный. А вот и он. «Господи! Да она узнает эту широкую, мускулистую спину где угодно!» «Джаред!» — позвала она низким, чуть хрипловатым голосом. Он повернулся. «Джаред, дорогой, ты снова здесь!» И она бросилась ему в объятия, притянув его голову для страстного поцелуя. «Ну вот, теперь все знают, что он мой!» — мелькнула торжествующая мысль. Он неожиданно резко высвободился из ее цепких рук смотря на нее тем язвительно-насмешливым взглядом, который всегда приводил ее в бешенство. Джилианн, дорогая, спокойно проговорила, постарайся вести себя прилично. «Неужели ты мне не рад?» Джилианн надула губки. «Я счастлив видеть вас, леди Аббат», — сказал он. «Позвольте представить вам мою жену. Миранда, это леди Аббат». Джиллиан почувствовала, как по спине у нее пробежал холодок. «Нет, это невозможно. Не мог он жениться», — тщетно уговаривала она себя. «И как эта красотка смеет так дерзко смотреть на нее?» Она постаралась собраться с силами. «Нельзя показывать свою слабость, когда все взгляды прикованы сейчас к ней. Ох уж эти старые сплетницы! Эмили Коупер и ее подружка Дарри Деливин.